«Где?» — не расслышал доктор. Перхуша показал правее от носа самоката. «Поехали!» — решительно приказал доктор. Перхуша нехотя приподнялся. Ветер разбросал последние горящее прутья. Доктор стряхнул набившийся снег с сиденья. Хотел было сесть. но, увидев, что перхуша упирается в спинку сиденья, чтоб сдвинуть самокат с места, стал помогать ему. — Но! -о -о! Но! -о -о! — слабо выкрикивал перхуша, упираясь. Лошади взяли еле-еле. Самокат тронулся и пополз так медленно, словно лошадей в капоре и не было вовсе, а только два человека сзади пихают его,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 По их голосам было ясно, что они подустали и подзамерзли. — Аль я вас не кормил? Перхуша, скинув рукавицу, прошелся ладонью по спинам лошадей. — Ай, не холил вас? Вы чего это? А ну! А ну! Он стал подталкивать лошадей рукой. Лошади вскидывали головы, скалились, грегача косились на хозяина. — На вас! «Надежа вся, захребетные!» — гладил их перхуша. «Тут осталось-то раком доползти всего ничего, а вы сачкуете! А ну! А ну!» Он похлопывал лошадей по спинам. Доктор принялся делать гимнастику, махая руками. Перхуша наклонился, сильно всунулся в капор — совсем нависнув над спинами лошадей, чуть не касаясь их лицом. — А ну! А ну! Лошади вскинули морды, насколько позволяли хомутики, стали ржать и хватать губами это лицо. — Поговори! Поговори! — осклабился перхуша. Дружное ржание наполнило капорп. Лошадиные мордочки тянулись к хозяину, заиндевелые носы лошадей тыкались в щеки и нос человека, тормошили клочковатую редкую бородку. Перхуша привычно резко дул на них, словно отгоняя, но это лишь сильнее раззадоривало лошадок. Чалый, вскинувшись сильнее других, чуть не сворачивая хомут, дотянулся, осклабился и схватил зубами хозяина за носовую перегородку. «Ах ты!» — щелкнул его по спине перхуша. Лошади греготали. «Ну вот! Ну вот!» — одобрительно зашлепал их руками перхуша. «Не по мертвому и без всякого!» Подмигнув лошадкам, он закрыл капор, выпрямился и силой хлопнул в рукавицы, подбадривая себя. «Пошла!»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 И словно по чудесному мановению невидимой руки, летящий снег стал прореживаться, ослабевать, и вскоре и сяк вовсе. Только ветер порывистый стелился поземкой по полю и по дороге, качал придорожные кусты. — Улеглась, барин! — засмеялся перхуша и толкнул доктора локтем в бок. — Улеглась!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 Чистое ночное небо раскинулось над огромным снежным полем. Луна единовластно сияла на небе, мерцала в мириадах совсем недавно упавших снежинок, серебрила заиндивевшую рогожу на капоре, перхушину рукавицу, сжимавшую провила, малахай, пенсней, пихор доктора. Высокие звезды высокомерно посверкивали алмазной россыпью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 но бессмысленной, а для того, чтобы мы поняли всего три вещи, кто мы, откуда и куда идем.